Глава 12 Я тогда ни за что не хотел, чтобы Сакен допускал, будто я простил и скрыл полученную мною пощечину из того, чтобы мне можно было на службе оставаться. Ужасная глупость. Не все ли это равно? Теперь это кажется смешно. А в тогдашнем диком состоянии я в самом деле полагал немножечко свою честь в таких пустяках, как постороннее мнение. Ночей не спал, одну ночь в карауле не спал, а потом три ночи не спал от волнения. Обидно было, что товарищи обо мне нехорошо думают и что Сакен обо мне нехорошо думает. Надо, видите, так, чтобы все нас хорошо думали. Опять из-за этого всю ночь не спал. И на другой день встал рано и являюсь утром в Сакенскую приемную. Там был только еще один аудитор. А потом другие стали собираться, жужжат между собой потихонечку. А у меня знакомых нет, я молчу и чувствую, что сон меня клонит, совсем не кстати. А глаза так слепаются. И долго я тут со всеми вместе ожидал Сакена, потому что он в этот день как нарожь не выходил, все у себя в спальне перед чудотворной иконой молился. Он ведь был страшно богомолен. Непременно каждый день читал утренние и вечерние молитвы и три акафиста, а то иногда зайдется до бесконечности. Случалось до того, уставал на коленях стоять, что даже падал и на ковреничком лежал, а все молился. Мешать ему или как-нибудь перебить молитву считалось «Боже, сохрани!» На это, кажется, даже при штурме никто бы не отважился, потому что помешать ему все равно, что дитя разбудить, когда оно не выспалось. Начнет кукситься и капризничать, и тогда его ничем не успокоишь. адъютант у него это знали, иные сами тоже были богомолы, другие притворялись. Он не разбирал и всех таких любил и пощрял. Как только бывало, он покажется, что бные сейчас различали, если он намолился, и тогда в хорошем расположении, и все бумаги несли, потому что, намолившись, он добр, и тогда все подпишет. На мою долю как раз такое счастье и досталось. Как Саакен вышел ко всем в приемную, так один опытный говорит мне, «Вы хорошо попали. Нынче его обо всем можно просить, он теперь намолившись». Я полюбопытствовал. «Почему это заметно?» Опытный отвечает. «Разве не видите? У него колени белеются». И над бровями светлые пятнышки, как будто свет сияет, значит, будет ласковый. Я сияние над бровями не отличил, а панталоны у него на коленях действительно были побелевшие. Со всеми он переговорил и всех отпустил, а меня оставил на самый послед и велел за собою в кабинет идти. Ну, думаю, тут будет развязка. И сон прошел.